Не сумеет изготовить робота, потому что в этом нет нужды, поскольку роботы сами себя изготавливают. Несомненно, когда возникла надобность, пёс создал робота, и наделив робота способностью к воспроизводству, которая выразилась в изготовлении себе подобных, он избрал решение типичное для самих псов. И наконец, в этом предании впервые появляется проходящая а затем через весь цикл идея которая давно уже изумляет всех исследователей и большинство читателей. Речь идет о возможности физически покинуть наш мир и достичь через заоблачные выси других миров. Почти все рассматривают эту идею как чистую фантастику, вполне допустимую в преданиях и легендах.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 Пожалуй, наиболее удачное объяснение, откуда могла возникнуть идея о заоблачных мирах, предложено разгоном. «Здесь все очень просто», — говорит он. Древний сказитель по-своему изобразил истори, известные псам миры гоблинов. «Мелкий дождик из свинцовых туч плыл серыми космами среди оголенных деревьев».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 Нельсон Вебстер, четвертый из обосновавшихся на этих землях Вебстеров, жил и умер тут, почти никуда не выезжая, и теперь его ожидал вечный покой в прибежище, которое первый из них устроил для всех последующих, для долгой призрачной череды потомков, которые будут здесь обитать, лилея установленные Джоном Вебстером обычаи, нравы и образ жизни. Челюсти напряглись, по телу пробежала дрожь.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 То же, что у других членов рода, начиная с Уильяма Стивенса. Помнится, его прозвали Грэмп Стивенс. На его дочери был женат первый Джон Вебстер, который тоже здесь покоится. За ним последовал его сын Чарльз и сын Чарльза Джон Джей. И Вебстер хорошо помнил своего деда Джона Фриджея Второго, любителя подремать у камина с трубкой в зубах, которая вечно грозила подпалить ему баки.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 Вебстер сидел в покойном кресле и смотрел, прищурившись на вершины. Чей-то голос произнес чуть ли не над ухом. «Можно?» «Знакомый голос». Вебстер кивнул. «Конечно, конечно, Джоэйн». Повернув голову, он увидел изящный низкий пьедестал и сидящего на корточках мохнатого марсианина с кроткими глазами. За пьедесталом смутно вырисовывались другие странные предметы. Вероятно, обстановка марсианского жилища. Махнатая рука марсианина указала на горы. «Вам нравится этот вид. Он говорит что-то вашему сердцу. Я представляю себе ваше чувство, но во мне эти горы вызывают скорее ужас, чем восторг. На Марсе такой ландшафт немыслим».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 Он помялся, потом спросил. «Ваш сын пошел по вашим стопам?» «Нет. Он хочет стать конструктором. Медицина его никогда не привлекала». «Что ж, он вправе сам выбирать себе дорогу в жизни. Но вообще-то хотелось бы...» «Ну, конечно, хотелось бы. Но тут уж все решено. Может быть, из него выйдет крупный конструктор? Космос».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 Откуда-то прилетела птица и запела, сев на корявое дерево. Над гребнями вспухли темные тучи, и снежные пики стали похожи на мраморные надгробья. Алое зарево поглотило солнце и потускнело. Еще немного, и костер заката догорит. Кто-то постучался в двери вебстер весь напрягся, возвращаясь к действительности, к своему кабинету и креслу. Джуэйн исчез, разделив с другом минуты раздумья,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 До свидания, сынок. Постепенно он очнулся, заметил людей кругом, увидел теряющееся вдали летное поле с разбросанными по нему конусами космических кораблей. У одного из ангаров сновали трактора, сгребая остатки выпавшего ночью снега. Вебстер зявко поежился, удивился, с чего бы это. Полуденное солнце грело хорошо. И снова поежился, с трудом оторвавшись от перил, Он двинулся к зданию космопорта. Внезапно его обоял дикий страх, нелепый, необъяснимый страх перед бетонной плоскостью смотровой площадки. Страх сковал холодом его душу и заставил ускорить шаг. Навстречу, помахивая портфелем, шел мужчина. «Только бы разговор был не со мной», — подумал Вебстер. Мужчина не сказал ни слова, даже не посмотрел на него, и Вебстер облегченно вздохнул.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 Когда-то полет на Марс был событием, но это время давно миновало. Он сам туда летал, провел на Марсе пять долгих лет. Это было... Он мысленно ахнул. Да, это было около тридцати лет назад. Дежурный робот распахнул перед ним дверь зала ожидания, и в лицо ему ударил гул и рокот многих голосов. В этом гуле было что-то такое жуткое, что он на миг остановился. Потом вошел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 В толпе мелькнуло знакомое лицо. Вебстер подался вперед. «Дженкинс!» Робот остановился перед ним. «Передай Раймонду, что мне надо немедленно возвращаться домой. Пусть сейчас же подаст вертолет!» «К сожалению, сэр, — сказал Дженкинс, — мы не можем вылететь сейчас. Механики обнаружили неисправность в атомной камере и теперь заменяют ее. На это уйдет несколько часов». «Уверен, что с этим можно подождать до другого раза», — возразил Вебстер. «Механики говорят, нельзя. Камеру может прорвать в любую минуту, и вся энергия...» «Ладно, ладно. Нельзя так нельзя». Он мял в руках свою шляпу. «Срочное дело», — заговорил опять Вебстер. «Я только что вспомнил. Мне нужно попасть домой. Я не могу ждать несколько часов».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 «Дженкинс...» «А кто-нибудь еще об этом знает?» «Кто-нибудь...» «Нет, сэр», — ответил Дженкинс. «Ваш отец никогда об этом не говорил и не хотел, чтобы я говорил. Я это чувствовал». «Спасибо, Дженкинс». Вебстер съежился в кресле. Ему было тоскливо, одиноко, неуютно. Одинокая в гудящем зале, битком набитом людьми, нестерпимое выматывающая душу одиночество, тоска по дому, вот как это называется, самая настоящая, неприличествующая взрослому мужчине тоска по дому, чувство простительное подростку, который впервые покидает отчий дом и оказывается один в незнакомом мире. Есть у этого явления мудреное название – агорафобия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 «Он один из моих лучших друзей, мы же с ним разговаривали два дня назад». «Да, внезапный приступ. Он хотел вас видеть», — сказал Клейборн. Вебстер онемел, скованный холодом. Непостижимым холодом, от которого лоб его покрылся испаренный. Пальцы сжались в кулак. «Вы можете успеть, если отправитесь немедленно», — продолжал Клейборн. «Я уже договорился с Всемирным комитетом, чтобы вам тотчас предоставили корабль». «Сейчас все решает быстрота!» «Но... ну я... я не могу прилететь!» «Не можете прилететь? Это не в моих силах! И вообще, почему непременно я? Вы прекрасно...» «Нет, я не справляюсь!» – перебил его Клейборн. «Только вы, только у вас есть необходимые знания. Жизнь Джуэйна в ваших руках. Если вы прилетите, он будет жить. Не прилетите!» «Умрет». «Я не могу отправиться в космос». «Космические полеты всем доступны», — сказал Клейборн. «Это не то, что прежде. Вас подготовят, создадут любые условия». «Вы не понимаете, вы...» «Не понимаю», — подтвердил Клейборн. «Мне совершенно непонятно, чтобы человек мог отказаться спасти другу жизнь».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 Вевстер сидел неподвижно в кресле, глядя на стену перед собой. Джуэйн. Мохнатое лицо в морщинах, свистящий шепот, дружелюбный проницательный Джуэйн, познавший вещество, из которого сотканы грезы, и вылепивший из него логику, нормы жизни и поведения. Джуэйн, для которого философия – прикладная наука, орудие, средство усовершенствовать жизнь.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 Не он один, ее воздвигали все Вебстеры, начиная с первого Джона Джея, мужчины и женщины, созидавшие привычный уклад священную традицию. В молодости он, Джером Вебстер, влетал на Марс и не подозревал о гнездящейся в его жилах психологической траве Как улетел Томас несколько месяцев назад?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 но твой род, пять поколений вебстров, наделил их вполне конкретными определенными ценностями. Неудивительно, что в других местах тебе неуютно. Неудивительно, что тебя оторопь берет при одной мысли о чужих горизонтах. И ничего тут не поделаешь. Разве что кто-нибудь срубит все деревья до одного, спалит дома и изменит течение рек и ручьев. Да и то еще неизвестно».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 но остановился. «А зачем беспокоить Дженкинса? Лучше самому собрать вещи. Будет какое-то занятие, пока придет ракета». Сняв с верхней полки стенного шкафа в спальне чемодан, он обнаружил на нем пыль. Подул, однако пыль не хотел отставать. Слишком много лет она копилась. Пока он собирал вещи, комната спорила с ним – «Ты не можешь уехать», — говорила она, как говорят с человеком, неодушевленные предметы, с которыми его связывает давняя привычка. «Не можешь меня бросить!» «Я должен уехать», — виновато оправдывался Вебстер. «Как ты не понимаешь! Речь идет о моем друге, моем старом друге! Я вернусь!» Покончив со сборами, он прошел в кабинет и тяжело опустился в кресло.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 смыкается с западня, из которой ему никогда не вырваться. Клиффорд Саймак Город, часть 2, Берлога Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Пишите в комментариях, хотите ли продолжение Вступайте в мой телеграм-канал, поддержите развитие аудиопроекта на Бусти. Огромное всем спасибо за ваше внимание!